Мистер Бофин сходил с насыпи, не торопясь, насвистывая какой-то мотивчик и чему-то улыбаясь. Так что процесс очистки давно закончился, и мистер Венус успел отдышаться до его возвращения. Что фляга где-нибудь при нем, сомневаться не приходилось. Где именно, было не так ясно. Потому что Бофин был одет в широкое толстое пальто, застегнутое доверху, а фляга... могла лежать в любом из полдюжины карманов. Когда он вошел в комнату, Вег повернул к нему свою голову. В чем дело, Вег? В чем дело? Вы <соскотворение> бледны, как свечка. <соскотворение> Понимаете, сэр, у меня в голове все завертелось и... <соскотворение> Желчь. Кто? Вы подвержены жалчным припадкам. Век. Бофин задул фонарь и спрятал его за пазуху, пристально посмотрев на Вега Тот провел рукой по лбу и посмотрел на Бофина. Век, у вас раньше были жалчные припадки. <реклама> Ох, сэр! У меня еще никогда в жизни не бывало до такой степени. Неладно. В голове. Примите завтра слабительный век, чтобы к вечеру Ой. все было в порядке. О, да, сэр. Кстати сказать, эти места скоро кое-чего лишаться, век. А? Лишаться, сэр. Да? Лишаться насыпей Участники дружеского договора Так явно старались не глядеть друг на друга Что могли бы с тем же успехом Таращиться один на другого, не сводя глаз Вы с ними расстались, мистер Бофин? Да, их свезут Моя уже все равно, что свезена Вы имейте в виду самую маленькую? Ну, шестом на верхушке, сэр. Босин по старой привычке потёр ухо, но только теперь с новым оттенком хитрости. Да, она самая, с шестом на макушке. Она мне заработала хорошие денежки. Завтра начнут свозить. «Так вы ходили прощаться со старым другом, сэр?» «Нет? С чего это вам взбрело в голову?» Он был так резок и сух, что век, подбиравшийся все ближе и ближе к полам его пальто, время от времени исследуя тыльной стороной ладони, не удастся ли нащупать заветную флягу, в которую голландцы прячут свою храбрость, отступил шага на три назад. Извините, сэр, не обессудьте.